18. Новости тормозят процесс мышления. Чтобы мыслить, нужно сосредоточиться, сконцентрировать внимание, а для этого необходимо, чтобы вам не мешали. Впуская в себя поток новостей, вы лишаете себя возможности сосредоточиться. Они превращают вас в поверхностного или даже рассеянного мыслителя. Мало того, Новости вредят вашей памяти. Рассмотрим два вида памяти. Долговременная имеет высокую накопительную способность, а оперативная, рабочая, может удерживать очень немного сведений. Попробуйте один раз услышав повторить десятизначный номер телефона. Путь из рабочей памяти в долговременную. ведёт через крошечное игольное ушко где-то в мозге всё, что вам хочется понять и запомнить, должно пройти этот непростой путь. При запоминании абстрактной информации требуется сосредоточенность. А поскольку новости мешают сосредоточить внимание, они очевидно сильно мешают и пониманию. Вы не доедете до Парижа за минуту. Вы не сможете ознакомиться с содержимым Лувра за 30 секунд. Почему? До да хотя бы потому, что наш мозг проходит особую стадию разогрева перед тем, как обрести способность к восприятию новых впечатлений и новой информации. Чтобы внимательно читать, нужно посвятить этому процессу минимум 10 минут. Если у вас меньше 10 минут, Ваш мозг обрабатывает новую информацию поверхностно и не способен её сохранить. Спросите себя, какие 10 важных новостей за прошедший месяц из тех, что не повторялись изо дня в день, вы припоминаете. Большинство людей не могут вспомнить и пяти таких новостей за месяц. И чего ради вам поглощать информацию? которая ничего не добавляет к вашим знаниям. Между прочим, ещё хуже, чем печатные новости, на вас действует сообщение онлайн. Исследование Николаса Кара показало, что восприятие текста ухудшается при росте количества гиперссылок в документе. Почему? Потому что мозг, наткнувшись на ссылку, должен решать: перейти по ней или нет? А это постоянные отвлечения, как если бы в вашу дверь то и дело стучались или ваш телефон звонил каждые пару секунд. Но сильнее всего отвлекают видео онлайн, особенно если они могут похвастаться самыми сенсационными начальными кадрами. Вряд ли ваш мозг сумеет противостоять такому искушению. Вот уж действительно крепкая сила воли нужна, чтобы не кликнуть. И вот уже снова потеряны несколько драгоценных минут, а может и гораздо больше, поскольку сразу за этим видео вам предложат ещё одно, и ещё одно. Через некоторое время вы бросаете взгляд на часы и спрашиваете себя: "Неужели прошёл целый час?" И чёрт возьми, где же я остановился в своей работе? Лауреат Нобелевской премии по экономике Герберт Саймон занялся этой проблемой полсталетия назад. Что потребляет информация? Ясно. Она пожирает внимание получателей. Избыток информации приводит к недостатку внимательности. Если во времена Саймона мы терпеливо ожидали новостей, прислушиваясь, когда хлопнет почтовый ящик или начнётся заставка новостей дня, а то и пускались в путь за ними к газетному киоску. Но теперь мы расходуем неизмеримо больше внимания благодаря оповещениям, текстовым сообщениям, лентам новостей, всплывающим окнам и тому подобным помехам. Теперь не мы ищем новости, а они ищут нас. и находят где бы мы ни были почему мы так легкомысленно отдаём себя в распоряжение всяким цифровым штучкам потому что медийные концерны уже выработали прицельные алгоритмы для создания таких картинок и видео которые точнее всего разбивают в пух и прах силу воли и овладевают вниманием потребителя Все алгоритмы улучшаются и уточняются от месяца к месяцу, а ваша исходная позиция, дорогие любители новостей, становится всё слабее. Каждое посещение новостных сайтов схватка между соблазном и силой воли. Причём в большинстве случаев ваша сила воли проигрывает. И зачем посылать свой мозг на эту неравную, несправедливую битву? Если схватка вообще не сулит выигрыша, на самом деле всё ещё хуже. Вы теряете не только способность к концентрации внимания, но и силу воли, ту самую, которая нужна для важных, осмысленных дел. Американский профессор психологии Рой Баумайстер доказал, что сила воли кратковременно функционирует подобно мускулу. Например, пробежав марафон, Вы устаёте и не можете прыгать как мячик. АТФ, аденозинтрифосфат, израсходован, вам нужно подзарядиться. То же с расходованием силы воли. Бауммастер говорит об истощении силы воли. Если вы исчерпали её полностью, у вас её нет. И откуда ей взяться для новых задач, где нужны решительности сила. Поэтому все рабочие дни, когда вы потребляете слишком много новостей, оказываются, даже независимо от потраченного времени, утомительными и неплодотворными. Вряд ли у вас получится сотворить что-то дельное. Поскольку вам всё равно не выиграть битву на новостных сайтах, остаётся единственная разумная стратегия не выходить на поле битвы. полностью отказаться от новостных сайтов. И, кстати, почему вы должны отдавать всяким компаниям или агентствам драгоценное время своей жизни, да ещё и чрезвычайно нужной вам силу воли и личные достижения, чтобы взамен получить некую чепуху и рекламу? Такую несуразную, мизерную сделку сложно представить. Новости загрязняют окружающую среду, воздух, которым дышит наш интеллект. Содержите в чистоте свой мозг. Это самый важный орган, самое большое ваше достояние. Короче, чтобы мыслить, нужна концентрация. Новости делаются для того, чтобы как можно успешнее нас отвлекать. Именно так работает эта бизнес-модель. Посещение новостных сайтов всегда борьба между искушением и силой воли, причём чаще всего последняя оказывается в проигрыше. Не отправляйтесь на эту утомительную битву. Тут вы можете только проиграть и в результате зря потратите силы и энергию.